Глава 16. Это был последний луч света, озаривший для него ночной мрак. Последняя победа гения над помешательством. Чезаре Ломброзу. Гениальность и помешательство. Перевод Глафиры Тетюшиновой. Он все не мог решиться. Стоял глубоко дыша и набирая смелости, чтобы принять то, что ему предстояло увидеть. Работы Оскара Гипса написанные за четыре десятилетия ждали когда он прикоснется к их таинственному миру картины о которых он грезил представлял в минуты волнения стараясь предсказать что в них заключено теперь находились в нескольких шагах от него готовились даровать сокровенное Чат медлил внезапно его сковал такой страх какого он не чувствовал никогда в жизни словно вот вот должно было случиться Нечто столь грандиозное и шокирующее, что оно грозило навсегда изменить его жизнь. Мог ли он торопиться? Он оглянулся на Орлин. Она стояла позади, сложив руки на груди, всем видом отстранившись от него. Она предлагала сделать выбор и решить, готов ли он к тому, чего так страстно желал. Хотела проверить, не отступится ли сейчас, когда так близок. Он повернулся к картинам и заметил легкое движение в промежутках между стеллажами. Как будто в этот самый миг через хранилище пропустили невидимую волну, чьи вибрации потревожили воздух, заставили его измениться. Тотчас хранилище ожило, и чад вздрогнул, услышав шелест сотен холстов, одновременно сдвинутых со своих мест. До его слуха донесли тягостные вздохи. Не то облегчение, не то тоски. Казалось, что множество невидимых легких вдруг вспомнило о своем назначении и после долгого перерыва вернулось к работе. Теперь хранилище дышало. Свист и хрип разносились по узким пролётам. Они сползали с верхних полок и стелились у его ног. Разносились утробным эхом и, отражаясь от стен, становились лишь отчаяние. Чат в страхе обернулся. Орлин наблюдала за ним с выражением безмолвной сопричастности. Она не сделала ни шага в его сторону, не подарила подбадривающей улыбки, никак не дала понять, что беспокоиться о нем. Она была вся наблюдение. Чад не мог рассчитывать на ее помощь. Да и не стал бы. Он должен пройти свой путь до конца. Завершить превращение. Ему даже не пришлось доставать картины со своих мест. Стоило сделать шаг, как образы, Запечатленные на холстах ожили и образовали подобие коридора. Чат ахнул ошарашенной невообразимой пестротой открывшихся видений. Каким-то невероятным чутьем он смог единовременно пробудить спящие сущности, и теперь они, растревоженные, распускались перед ним. Он увидел величественные горы, каких никогда не видел прежде. С их белых шапок неслись по небу длинные, похожие на хвост воздушного змея, полосы снега. Его поразили соцветия диких цветов, берущих начало у подножия холма, и простиравшихся дальше, за размытую границу округлого поля. Он внимал зову диких серн, топотом копыт, сотрясающих упругую влажную землю. Чад услышал свист пастуха, увидел пса, бегущего на зов. Почувствовал аромат скошенного сена и яблок паданцев, тающих прямо в землю. Заметил паука, плетущего сеть, и закатный луч солнца, стрелкой указывающий путь, летящий мимо жужелицы, пальмы, гнущиеся под тяжестью сахарных плодов, и прохладный хруст песка, спящее озеро и блеклый хребет неведомой рыбы, рой желторотых пчел и синильную россыпь грибов. И вот уже яростный жар раскаленного вулкана, и тысячи камней, бегущих с грохотом вниз, и влажные джунгли, заплаканные и прекрасные, а внутри — мириады пестрых птиц, повисших в густом тропическом воздухе. «Все это...» — в изумлении шептал чат, озираясь по сторонам. «Да не неужто...» — бормотал он, девясь невероятному богатству, открывшемуся его внутреннему взору. Как можно, чтобы все это создал один человек? Уж не Господь ли он Бог, если сумел вообразить подобное и написать, увековечить величие всей земли, не высовывая носа из больницы, ни с кем не говоря, не замечая белого света? Разве мыслимо, чтобы кто-то, запертый в унылой клетке собственного тела, был способен на подобную щедрость воображения, на такую искусность, Чад услышал глухой стук и вздрогнул. Череда ярких вспышек замедлилась, и одна за другой картины сбавили ход, чтобы выделить среди собратьев одну, которая тотчас проявилась перед Чадом. Он уже видел ее в академии, когда Торп знакомил студентов с работами Оскара. Несколько воинов Зулу, высокие и могучие, стояли в ряд, держа в руках орудия и овальные щиты. Их груди пересекали длинные ремни самодельных сумок из выделанной кожи. На заднем плане виднелся край пустынной земли. Самый младший из племени, мальчик лет 10, держал метательное копье с коротким древком. Узкие плечи горделиво расправлены, обутые в сандалии ноги, хранили следы ранений и изматывающих переходов. Темные глаза смотрели глубоко и бесстрашно. Оброненная художником капелька кармина у зрачка выдавала принадлежность ребенка к дикой земле своих соплеменников. Связь эта прослеживалась в смело поднятом подбородке, в выборе стойки, в набедренных повязках из меха диких животных и набранных на тонкую нить бусинах, похожих на человеческие зубы. Люди принадлежали своей земле и крепко стояли на ней, глазами принимая даль, а сердцем жизнь. Готовые сразиться хоть с врагом, хоть с диким зверем. На их икрах блестели медные кольца, дающие знать, когда от усталости пора прекратить погоню, а на головах белели перья, служащие апохалами в длительной засаде. Они росли в мире, где не существовало иного помысла, чем преодолеть день в решимости и отваге, служить на благо племени и добывать пропитание для слабых. Зулусы не двигались, не издавали ни звука, разглядывая чадо с любопытством, и настороженностью. Они держались мирно и, казалось, не несли угрозы, но стоило Чаду протянуть для приветствия руку, как мальчик грозно нахмурился и, громогласно крикнув, замахнулся орудием. Он метнул осигай, разновидность копья, применявшегося у народов Африки, и тот полетел с потрясающей меткостью. Чад едва успел увернуться, и копье с подсохшими бурыми пятнами на рукояти просвистела в каких-то двух-трех сантиметрах от головы. Вслед за этим остальные воины приняли боевые стойки и заулюлюкали, намереваясь последовать примеру младшего из группы. В тот же миг картинка начала таять и дробиться на фрагменты. И вновь закружилась череда образов, и замедлился ритм неправдоподобной карусели. И вот уже перед чадом возникла не картина, а ширма, собранная из нескольких панелей с натянутой на рамы рисовой бумагой. На ней виднелись горные хребты и узкие тропки, сбегавшие вниз по склонам. По одной из них спускалась девушка. Стан ее казался таким тонким, что мог сойти за деревце. На ней было изысканное одеяние с крупными распустившимися цветами. Она ловко перепрыгивала через камни и, приближаясь к воде, напевала песню, мелодия которой сливалась с жемчужным шепотом прозрачного потока. Это был незнакомый и поэтичный язык. Звуки его свободно лились из округлых алых губ, похожих на лепестки орхидеи. Девушка присела у воды, не прекращая тихую песнь. Лицо ее светилось, внутри она чувствовала биение крохотного сердца, которое вторило ее собственному. И звук этот наполнял ее счастьем. Мир, который она видела вокруг, впервые за долгое время казался ей прекрасным, потому что она смотрела на него глазами будущего ребенка воображая его удивление при виде могучих гор, ласковой речки и дивного неба. Она улыбнулась, представив, как выстругает для него деревянный волчок, как придумает и разместит в его центре хохочущую фигурку, как совьет для малыша мяч из гибких тугих прутьев, сначала маленький, а когда подрастет побольше, как попросит мастера изготовить засики каракури, небольшие механические куклы, которые использовались в японских семьях, в качестве игрушек. В виде служанки, если родится девочка, или башмачника, если будет мальчик. Но тут она ощутила тяжесть, висящей за плечом на генаты Японское холодное оружие с длинной рукоятью и изогнутым односторонним клинком. И лицо ее потемнело. Ей не хотелось думать о том, что произойдет, когда в деревне узнают, что он на Бугейсе, женщина-самурай, чей муж ушел на войну 10 лун назад, скоро разрешится чужим ребенком. Она вновь взглянула на воду, но теперь чистота ее была обогрена. Красные полосы убегают прочь. Капли, точь, точь ягоды Годжи, падают и разбиваются о камни. Красным окрашивается лен. Красными канзи выводятся могильные надписи босси Японские эпитафии. Она вздрагивает, когда видит в них два имени. И вот маленький ручеек превратился в могучую реку и бурным потоком унес прочь и девушку с мечом, и обреченного младенца, и вереницу покрытых соломой лачук, и весеннюю долину у подножья горных кряжей. На их место явилась пустыня с вихрями оранжевого песка, сквозь которые летел всадник. Он был еще молод, но обладал телом и повадками настоящего мужчины, готового отдать жизнь за свою осилу. Лучшую лошадь на всем Аравийском полуострове. Он знал, что не сыскать кобыла резвее и выносливее, чем та, на которой скакал, остерегаясь погони, отчаянный всадник. Он выкрыл эту лошадь, забрал прямо от стоянки бедуинов, потому что только ее они кормили верблюжьим молоком и финиками. Только ее забирали на ночь в шатер, чтобы сберечь шкуру от песка, а ноги от холода. Только она стояла ближе всех к шатру шейха, и только с ней рядом всегда находилось несколько воинов. Он убил двоих, а третьего ранил выбрав удачный момент для маневра. Час, когда совершалась молитва. Ему удалось уйти, но он все ближе ощущал погоню, и время, которое он сумел выиграть, все быстрее таяло в раскаленном воздухе. Он знал пустыню, потому что вырос здесь. И пусть в ней не было троп, указанием ему служили солнце и ветер. А еще жажда добраться до своего племени и успеть подготовиться к битве. А сил стоило того, чтобы за нее побороться. Такие лошади, как она, с узким черепом, невысокие, но крепкие и тихие, всегда в цене. Вот только братья не станут ее продавать. Они сведут ее с таким же чистым жеребцом и потом отправятся к дальним пастбищам, где быстроногая осил, родит жеребенка. Продав его, они смогут купить несколько верблюдов и надолго уйти в пустыню, чтобы странствовать, как того желали их предки. Путник торопился. Еще немного, и солнце начнет клониться за барханы. Земля будет устлана тенями, а силы так измождена. Представляя, как въедет в стан верхом и подведет лошадь к отцу, а потом за мужество получит благословение от Кади, лицо духовного сана. Он ударил пяткой в бок кобылы и засвистел, подражая ветру, пригибая голову, чтобы с головы не сорвало куфью. До его ушей уже доносились грозные окрики и присвист преследователей. оглянувшись, Он увидел, как несется в его сторону отряд из десятков воинов, готовых перерезать ему глотку в отместку за утраченное сокровище. А невдалеке, на склоне бархана, лежит змея. Она еще не знает, что через несколько минут вспугнутая ударами копыт совершит смертоносный бросок и вопьется в покрытую шелковистой шерстью ногу, что яд просочится через аккуратные отверстия и кровяной поток донесет да его до сердца витроногой осил, и что та, содрогнувшись, падет на бок и больше не поднимется. Тело ее умрет, но гордый дух воспарит к вершинам ночи, где черный песок превращается в ветер, что всадник, слетевший со спины, окажется беззащитным перед разъяренными воинами, потерявшими лучшую из лошадей, и падет без сопротивления, принимая смерть как возмездие, Свершенную справедливость. И что уже на следующее утро ничего не будет напоминать о жестокой расправе, и не останется следа ведущего к стану погибшего. Как саван покрывает плоть, покрыл все и песок. И в бескрайнем омуте его нельзя больше различить ни шага, ни шепота, ни вдоха. И снова стирает образы высокая волна, и их место занимают новые. На чада пахнуло запахом смерти, горя, разложения. Череда прекрасных пейзажей сменилась уродливыми тенями. Красный свет залил холст. На нем охотник свежевал тушу оленя. Чад видел, как нож вспарывает молодую плоть. Слышал тошнотворный звук выпадающих кишок и плеск срезаемого у основания мочевого пузыря. Повсюду кровь и требуха. С кончиком хвоста играет ребенок. Прочь, прочь! Теперь на месте охоты новая смерть. Это поэт. Его руки испачканы чернилами, а под глазами тени. Он сидит на стуле, в углу прохладной комнаты. Глаза его с рождения не различают цветов. Для него нет разницы между чернилами и кровью, стекающей с кончиков пальцев. Несколько минут назад он тронул вены заточенной бритвой в попытках покончить с нестерпимой горестью бытия. Он больше не будет просыпаться с мучительной тоской в сердце. Жизнь его совсем скоро кончится. Капли крови падают на пол, образуя бесцветные лужицы. Этот звук так тих, что поэт спокоен. Никто в большом доме не услышит, как из него вытекает жизнь. Новый поворот. И теперь перед чадом груда гниющих тел. Это свалка людей, отработанный материал. Человеческая жизнь поверх человеческой жизни. Кем они были? Кому принесены в жертву? Чад смотрел на изможденные, неотличимые по цвету от стен котлована, тела. Один мужчина еще дышит. Другие мертвы несколько часов. третий дней. Над котлованом кружит стая птиц. То и дело, они спускаются к гниющим останкам. А позади игра хочет стройка. Рабочие таскают телеги с песком, разбивают камни на куски. Им предстоит построить величайший из храмов для лучшего из властителей, когда-либо живших на этой земле. Их не пугает смрад, несущийся из котлована. Он напоминает им, что они все еще живы. И вновь закрутилась карусель, отсекая от чада набитую образами катакомбу разума Оскара Гипса. Все громче гудели картины. Все дальше уводили его от себя. Сочащиеся гноем раны, отсеченные головы, убиенные младенцы, заколоченные под ногти иглы, выжженные глаза, смертельные путы, мучительная жажда пленника, сломанные кости, разорванные связки, съеденные крысами внутренности, вырванные из суставов кости, размноженные плотью черви. Он слышал мелодию, напетую дьяволом. Видел, как пленила она сердца самых высоких из слушателей. Наблюдал, как жаром преисподние опаляют зрителей полотна, написанные рукой одержимого. Безнадежный стон поруганной чести, донесся до его слуха, когда ему предстала похоть и жестокая нужда удовлетворения. Алчность наживы, одиночество сердца, ненависть одного существа к другому. Все постылое, что нашлось на свете, пролетела перед чадом экспозиции пороков и греха, поднятых с дна человеческой души. «Как странно, что я узнаю все это», — пробормотал чад в панике. «Я, никогда не видевший открытой раны, внимаю зловонию и морщусь. Я, не раскроивший и лягушачьей тушки, вижу внутренности человека и узнаю каждый из органов. Я, страшащийся боли, вздрагиваю при виде пронзенной пиками груди». Боль отзывается во мне не знанием, но воспоминанием. Как возможно такое? Что за суть есть человек, если, не испытывая похоти, мы способны ощутить сладостные петли, наброшенные на наши чресло? Неужто мы носим в себе опыт прежде живших? И можно лишь обернуться? Оскар сумел понять. Он изведал бескрайнюю преграду своей клетки, глядя сквозь невидимые прутья назад, вперед и вокруг. Он наделил разум способностью вещать сквозь время и разить, восхвалять, ужасать. Явил все одним срезом, взмахом кисти. «Оскар», — зашептал Чад, — «великий маг и мудрец, ты зацепил нить времен, уподобил себя Творцу. Ты, не отвергающий бытие в его красоте и в его уродстве. Ты — яростный слепец». И блаженный зрячий. Ты есть не что иное, как свет среди тьмы, ибо во тьме обитает все, но лишь свету доступно извлечь нечто. Ты луч, озаривший просоленную слезами дорогу. Ты взираешь на все, как наявь, одинокий внимательный странник, бредущий обоченной жизни. Ты жнец, снимающий теплые колосья. Хирург, вырезающий опухоль. Ты кисть и краска, ты холст. И оборот его. Поэт, стихи которого складываются в эпитафию. Ты печали вдохновение, сомнение и ненависть. И ты же любовь. Когда познал ты то, что изображаешь с такой достоверностью? Что, скажи, еще открылось тебе? И услышав ответ, Чад замер, чувствуя, как пронзает его понимание. Отзывается в обжитых уголках души. Тоска по непрожитому терзала Оскара Гипса. Вот что изводило его, наделяло могуществом силу воспроизведения. Он обращался к сознанию в надежде услышать, как отзываются чувства, которых он был лишен. Но больной разум являл ему все без разбора. Уродство преподносил красотой, а красоту маскировал уродством. И Оскар брал эти плоды и поглощал их, не различая вкуса не отделяя зерен от плевел. Несчастный безумец, ослепленный собственной великой пустотой. Она открылась старейшему из заключенных Бетлема, мученику, лишенному здравости и вечно тоскующему по ней. В попытках вспыхнуть от любой, хоть радостной, хоть горестной, искры, он все разводил и разводил свои костры, не глядя на пригодность хвороста, никак не способный согреться. Его душа спит. Пробормотал Чат. Она уснула под действием вещества, однажды попавшего в его кровь. Он потерян в этом сне, блуждает в поисках выхода. Внутри тела и его психического несовершенства. А картины — это попытки выбраться. Бегство, в котором ключ — это чувство. Хоть какое-нибудь чувство. Он принес жертву за возможность писать «Мир без границ». Вместо всего прекрасного, но вместо всего чудовищного, он выбрал одно и утвердил его. Меланхолия. Вот его заплата, вот попытка исцеления. Стоя за холстом, он сотни раз перекрывал густым слоем свое будущее, предпочтя сонму разнородных ощущений. Одно. Самое понятное, самое отчаянное. Меланхолия — есть высшее проживание Творца, его величие и горесть. К ее оковам не каждый способен приноровиться. Нужна смелость, чтобы жить, не сбрасывая их. Он спит в ее колыбели, сотканный из тончайших волосков, каждый из которых сорван с головы того, кому хватило смелости жить. Но художник избегает плотности. Он предпочел стать невесомым, подобно Музе, летящей из Парнаса, чтобы продолжать парить бесплотным духом, бороздящим пустыни и океаны. Он сделал выбор художника, уравнял варварство с величием и открыл для себя одиночество. Оскар выторговал себе право на владение всем сущим. «Я бессилен перед твоим гением», бормотал чат, и слезы катились по его щекам и станут бессильны тысячи, кто придет после меня. Ты обессмертил свое имя, потому что годами не произносил его и не позволял другим. Я вижу твои полотна, Оскар, и они живы. Кто посмеет сказать, что это лишь холст или бумага? Кто усомнится в стойкости краски, которую ты использовал? Не ведая жизни, ты наделил ею все тобой созданное. Теперь я понимаю. Меланхолия — твой проводник. Ты достиг высшего чувствования, приглушил грохот сердца, не отдаваясь ничему существенному. Погруженный в психический хаос, ты сумел расчистить тропинку, по которой осторожно ступаешь. Осужденный вновь и вновь возвращаться к тому, почему тоскует твое спящее сердце. Я слышу тишину. Теперь в ней нет ни колокола, ни грохота цепей. Меня окружает лишь безмолвие твой вечный спутник. Теперь я знаю, что звала меня. То были не цепи. Меня звала тишина меланхолии. Тоска по несбывшемуся. Ожидающая и приглашающая тишина безвременья. Но что это? Перед глазами чада появились разноцветные искры. Невообразимо прекрасный каскад образов опустился на него. И в нем... Он различил беззаботный детский смех, объятие и радостное тепло. Он разглядел густой, пышнотелый лес и дерево со вздувшейся, несущей жизнь почкой. Береговую линию, толкающую на берег прозрачную волну и сплетенные в сполохах костра руки. Горячее дыхание и нежный шорох сброшенных одежд. Слуха коснулся робкий шепот первого признания, а лица, жаркое, Запалённое в груди пламя. Ночное небо, украшенное пёстрыми огнями, а под ногами шевеление спящей травы. Тысячи бабочек, по утру, и прядь волос, поймавшая шелковистый луч рассвета. «Ты все еще жив!» — воскликнул Чад. «Жив внутри своего узилища. Жаждешь простоты, без которой не вообразить человеческое сердце. Чувствовать!» Страдать, наслаждаться, желать, любить. Как мог ты забыть о любви? Как мог забыть о ней я? Ведь я тоже художник, но сердце мое холодно. И все же так долго жить без любви, — шептал Чад, пораженный. Ведь любовь — это то, что спасло бы тебя. Все, что изображаешь ты, произошло из любви либо из того, что было ее лишено. Несчастный пленник, сорок лет проведший в заточении, спасением ты избрал искусство, полюбил его во всю мощь стылого сердца. Но я вижу, как тянется сквозь сумрак и время уставшая рука в надежде поймать ускользающее тепло другого тела. Ты жив, лишь потому что все еще веришь в любовь. Иначе ты давно истлел бы в карцере горестного бытия. Ты кричал и бился бы в припадке, познав утраченное и требуя его обратно. Но ты жив, а значит, любовь где-то рядом. И ноздри раздражает игривый чувственный флёр. Тебе он знаком, я знаю точно. Однажды и ты любил. Любил так, что отдал бы жизнь. Ты знаешь эту женщину. А она знает тебя. Она прошла схватку со временем и одержала верх. Но ей не дано вкусить сладкие плоды победы. Ты закрыт. И лишь одна трещинка в сердце. Маленький кракелюр осталась незалатанной. Сквозь нее, как тонкий луч, любовь втекает в тебя. Поддерживая жизнь, знай, что ты умер бы без любви, Оскар. Чад чувствовал, Как бьется его сердце, как с подбородка падают слезы. То, что он видел перед собой, мог создать лишь гений, лишь гений великого вдохновения мог заявить о мире, не оглядываясь на него. Лишь ему было под силу овладеть искусством как орудием, как сетью, для того, чтобы обездвижить, запечатлевая все величественное, что дано человеку, еще до назначения ему судьбы. Все, чего лишился Оскар Гипс, Он проживал в антологии времен, в этом беспорядочном вихре, который стреножил и оседлал, не в попытках узурпировать, но для того, чтобы вдохнуть вечную жизнь, покорить силе могучего духа. Боль незримого пронзила сердце чада, и он охнул. Присел на пол и часто задышал. Вокруг него раздалось хлопанье. Картины возвращались на свои места, выпотрошены. Измученные превращением, они окостеневали. И краски схватывались вновь. Края холстов загибались. Ослабевал запах растворителя. Чат вернулся. Но снова в нем что-то переменилось. Он ощупал в полую грудь. Услышал дыхание с присвистом. И длинно, по-стариковски, выдохнул. Руки его задрожали. На них проявились вены. Ногти отдавали желтизной. Голова отяжелела. Позабытое приходило постепенно, как если бы он выходил из воды на сушу, и моложавая легкость сменялась болезненной усталостью тела. Он тронул лицо и бороду, а затем голову. Редкие волосы свободно пропускали разбег пальцев. «Орлин», — проговорил чат и не узнал собственного голоса он протянул ей руку и ощутил как она тяжела что со мной побудь здесь тебе нужно время услышал он ласковый голос орлин и вслед за этим увидел как дверь в хранилище приоткрылась в проеме показалась эвет взглянув на чада она замерла и несколько секунд ее глаза пристально изучали его затем она посмотрела на орлин и крепко сжала углубление между большим и указательным пальцами. В ту же секунду она просияла, и в один прыжок оказалась подле чада. «Оскар!» — закричала Эвет, прижавшись всем телом и крепко обняв чада за шею. «Ты вернулся!»